— Давай же, терминатор, расслабься, иначе будет больней. — Пожалуйста, не нужно, умоляю. Я дам вам денег. Хотите, я дам вам всем? — Смотрите, парни, даже уговаривать не пришлось. Она даст нам всем. Отпустите, пожалуйста, отпустите. — Эль, Эля! — послышался голос. Я открыла глаза и увидела сонное лицо Егора, склонившееся надо мной. — Что такое, кошмар? Я кивнула. Мне очень часто снится тот вечер. Егор сгреб меня в свои объятия и гладил по волосам, пока я не уснула.